Глава шестая. Лето выдалось на удивление теплым и благоприятным для суетящихся на земле людей. Дожди приходили вовремя и не успевали надоесть. Удушающей июльской жары не было, как и сильных, изматывающих ветров. Неудивительно, что такое замечательное лето промчалось быстро, и его не хватило. Доронинские рукодельницы работали с утра до вечера, докладывая в сундуки Марии Вячеславны расшитые рушники, рубахи, сарафаны, телогреи, шубки, сапожки, туфельки и прочее приданное. Не забывали они и о своих нарядах, в которых покажутся на свадьбе. Не только по боярину с бояриней будут судить о благосостоянии семьи. Все проживающие в доме должны выглядеть нарядно. И то забота рукодельниц. Сама же Милослава нервничала, стараясь везде поспеть. Она приглядывала за своими мастерицами, руководила приготовлением запасов на зиму, по вечерам проверяла отчетность по налогам и договорам, собирала и рассылала подарки родне. Даже в будущем на это потребовалось бы немало усилий. А сейчас Милославе не хватало дня, чтобы везде поспеть. Каждое утро в имение прибегали деревенские девчонки, чтобы помочь сортировкой и подготовкой к обработке продуктов. Они же помогали старикам пропаривать бочонки и горшки. Потом стояли на подхвате у кухарки, которая успевала солить, консервировать, вялить, сушить, делать тушенку и кормить всех работников. Маленькие помощницы за свою помощь принесут в семью часть боярских заготовок. Но еще все в деревне понимали, что в боярском доме будет храниться стратегический запас еды, который уже не раз выручал их всех. В этом году пришлось еще решать вопрос с определением статуса доронинских крестьян, ставших ремесленниками. Посадские налоги они не платили, поскольку в городе не жили а крестьянские им уже не особо годились. Милослава со дня на день ждала выхода княжеских разъяснений на этот счет. Целыми днями, как белка в колесе, крутилась боярыня, стараясь за всем уследить, везде поспеть и ничего не упустить. У управляющего Федора своих забот хватало. Он курировал работу отдельных мастеров, вроде Митьки, Анисии, Якима, и других. Готовил торговые караваны в Москву и Новгород, сортировал животину, которая пойдет на убой, а которая останется зимовать. В имении животных было под сотню. Это немного, потому что Федор решил недостающее докупать у крестьян. Но даже с теми животинками, что были, набиралось хлопот. Всех надо обеспечить жильем, кормом, а полученные с них продукты обратить в товар и сохранить его. Особенная морока началась, когда настало время забоя. Мясо он скидывал кухарке, а вот шкуры и перемол костей были его заботой, как и чистка с окуриванием погребов для складирования горшков с мясом, овощами, напитками, сыра и меда. А еще продолжались работы по сбору урожаев не посмотрит и пальчиком укажет, что пора уже вести в дом. А Федору требуется всё организовать. И конца края этой суете не видно. Те же яблоки не все поспели. Да и новая капуста еще набирала массу в земле. Опять же младшая боярышня учудила и велела выкапывать заморский овощ-баклажан, чтобы доращивать его в укрытии. Фёдор пытался ей доказать, что это бесполезная трата сил, но Евдокия Вячеславна уперлась, и он изыскивал людей на дополнительные работы. «Ну да, ей можно. Много пользы в хозяйстве от нее. Она же неугомонная, и на пару с Любашкой дважды ломала печь для обжига кирпичей и возводила новую. Обе чего-то мудрили, отвлекали народ. Но теперь два раза в месяц в этой печи обжигают не только кирпич, но и посуду, которую боярышня обозвала царской. Сама печь получилась размером с хороший дом, а уж угля жрала немерено. Но зато потом чуть ли не неделю стыла, обогревая соседнее помещение, где Якимка лепил и складировал новые кирпичи. Правда, там и без большой печи было тепло, поскольку боярышня придумала выложить под полом огромнейшего сарая, крытую кирпичом канаву, в которую запускала горячий воздух, устроив топку при входе. Все собрались посмотреть, что будет, когда зажгли углубленный в землю очаг. Дым не сразу пошел по руслу канавы, но оказалось, что боярышня пристроила ручной ветрогон, и если крутить тачку, то появляется тяга. Жаль, что вскоре ее ручной вентилятор загорелся внутри и сгорел. Но усиливать тягу больше не потребовалось. Дым словно запомнил, куда надо стремиться. И больше не терялся. Еще одну небольшую печку поставили для быстрого обжига глазурованной посуды. В ней изделия держали недолго и закладывают малыми порциями. А лепкой посуды занялись сироты, брат с сестрой. Которых привел отец Варфоломей. Оба они с усердием взялись за работу, и с выдумкой. Боярышня редко подсказывает им новые идеи, потому как они сами все время что-то выдумывают и бегают ей похвастать. А она на похвалу щедрая. Федор за всеми поглядывает и не перестает удивляться, как ладятся дела у дурачка Якима. Повезло ему с женкой, но и сам он всегда в трудах. В иных семьях пятеро сыновей, а внуков еще больше, но толко меньше, чем от одного Якима. Не зря люди говорят, что сей муж благословлен Богом. На то все сезонные дела, хоть и большие. А вот мыло стали варить понемногу, но регулярно, и оно моментально окупило себя, как и стеклянные бусы. Евдокия Вячеславна все-таки привлекла девчонок для изготовления разной формы бусин. От раковицы наловчились формировать из стекольной массы не только круглеши с лепестками, но и крошечные фигурки умудрялись сотворить. С позаранку бегут в свою мастерскую, и до темноты их оттуда ничем не выманешь. Боярышня не боялась раскрытия тайны бусиковой мастерской, поскольку ниоткуда местным было взять стекольную массу. Так что на смену валенным украшениям под надоевшим горожанам пришли стеклянные, Федор не стал ждать осенней ярмарки. И все, что делали девчонки, отвозил сразу на торг. Пока все раскупалось в лед. Но у Петра Яковлевича нашлись свои мастерицы, и они составили конкуренцию дуниным девочкам. Но больше всего спрос был на прозрачные стеклянные квадраты размером с ладонь. Они были толстыми и условно прозрачными, с пузырьками внутри. Но это было стекло. Первонаперво его поставили в окошечки современного транспорта, и внутреннее убранство преобразилось. Потом во всех мастерских кошки на ноги расширили окна и застеклили. Следующей покупательницей стала Дуня, а дальше начался бешеный ажиотаж, и стеклянные квадратики теперь продаются только по записи. В имении Дорониных полностью переделали окна и застеклили не только жилой дом на все мастерские, по примеру, кошки на ноги. Федор ругался, опасаясь, что стекло привлечет воров, но в семье Дорониных вновь набрали новиков, которых взялись обучать дедовы вои. За высокой стеной, которую уже закончили бы, если бы не дожидались боярина Вячеслава, можно выдержать любую осаду. Боярин приехал в имение в Вересень, в сентябрь и попал в заботливые руки жены. Он долго не мог оторваться от Милославы, глупо улыбался младшенькой и наследнику, восхищаясь их сообразительностью и тем, как они выросли. Потом Рияно взялся за постройку башенок, на которые поставил пушки. Дуня назвала их ласково «пушечки», потому что это была ерунда, а не пушки, но из них можно было дать залп. Народ поглядел, ужасался, и быстро смастерил для этих уродцев подставки и про колеса не забыл. Дуне даже не пришлось особо ничего вспоминать из будущего и пытаться зарисовать. Мебельщики сами сообразили, как лучше будет. Еле управились до листопада, чтобы поспеть на машину свадьбу. В Москве к этому времени было многолюдно. Князь вернулся из Новгорода а с ним новые новгородско-московские бояре и псковско-московские. Москва ожидал новый строительный бум. Дуню встретила Мотька и вывалила на нее ворох новостей, которые боярышня слушала с открытым ртом. Оказывается, вслед за новгородцами в состав московского княжества вошли псковичи. Князь все лето занимался переговорами попутно отстраиваясь в Новгороде и посылая школьников расширять и выпрямлять основные дороги. Несколько тысяч нуждающихся в заработке мужей вгрызлись в землю, обрадованные возможностью заработать. Для них редко выдавался такой шанс, поскольку каким-либо ремеслом они не владели, и если им где-то удавалось устроиться на работу, то только за еду. Князь же кормил и платил. Купцы, у которых не было ладей, не могли нарадоваться на происходящие перемены, и их караваны постоянно курсировали по маршруту Москва-Новгород-Псков, заметно оживляя торговлю. Матька была счастлива, что все ее вязание продавалось в тот же день, когда она выставляла на продажу. И даже тот факт, что семья вернулась в город, не сильно расстраивал ее потому что мачеха подключилась к рукоделию, во всем, слушая Мотю. Отец Матрёны уехал стеречь границы Муромского княжества на реке Мокша до зимы, и двум хозяюшкам пришлось надеяться только на себя. Часть Муромского княжества, ещё при деде Ивана Васильевича, отошла к Москве, а другая влилась в соседствующее Рязанское княжество. За прошедшие годы границы расплылись, находящаяся под боком золотая орда раздробилась на кусочки, но спокойней на землях мордвы не стало. Боярина Савина послали вместе с монахами, которые должны были собрать описание лекарственных трав, познакомиться с местными знахарями и увлечь талантливую молодежь в лекарские классы Москвы. У Матькиного отца появился шанс показать себя не только дельным воином перед монахами, а еще хорошим организатором, что могло стать для него полезным. Дуня понимала, что эта экспедиция — инициатива двух владык, настоящего и прошлого. Будущие лекари, набранные в Муромском княжестве, вернутся к себе после обучения совсем другим кругозором, и языческие ритуалы потеряют свое значение. Боярышня высоко оценила мягкую стратегию по укреплению и распространению православия и от души пожелала, чтобы все получилось. Когда-нибудь о язычестве вновь вспомнят, а сейчас для всех лучше быть едиными. Из личного у Модьки было только одно. Боярин Новин приехал в Москву вслед за князем, навестил будущую невестку, подтвердил, что жена и сын приедут зимой. Боярин Сава к этому времени уже отбыл на службу, так что Овина встречала Мотина мачеха и сильно впечатлилась. Дуня смотрела на сияющую подругу и радовалась за нее. Не все так страшно оказалось, как ей думалось раньше. Может, мачеха и хотела бы Мотьку подмять под себя, но сообразила, что дружить с ней выгодней. Наговорившись с подругой, Евдокия вернулась в дом, и попыталась расспросить сестру о ее житье-бытье, но та была занята предсвадебной суетой. Поиграв с повзрослевшим, но не особо выросшим поросенком, Дуня помчалась ловить княжича. Ей удалось застать Ивана Ивановича во дворе бумажной мануфактуры, и вот там-то она передала ему подготовленные кошачьи сплетни для печати, а потом закидала вопросами о его делах. Княжич с удовольствием поделился новостью, что отец заставил казначея пересчитать взятые налоги в этом году. Потому что одна Москва выдала столько, сколько ранее собирали со всего княжества. А тут еще две бывшие республики добавили. Казначей готов был сколько угодно пересчитывать, чтобы заново переживать столь сладкие эмоции. Отец теперь с легким сердцем займется проверкой стен городов и их укреплением, возбужденно рассказывал княжич. Князь Казимир раздражен нашим усилением, и надо быть готовыми, чтобы дать ему отпор. Дуня одобрительно закивала. Она была приятно удивлена, что появившиеся свободные деньги, князь сразу же бросил на обустройство княжества. Обычно первонаперво наперво он тратился на дружину и стройку в Кремле. А тут о пограничных городах озаботился. А еще сейчас идут переговоры с ростовскими князьями о продаже второй половины их княжества. Хвастал Иван Иванович. Ой, а я думала, что там наш наместник сидит и всем заправляет. Он правит с ретинской половиной. Наставительно поправил ее княжич. Бориса Глебская все еще под рукой Ивана Ивановича Долгого». «Точно!» — вспомнила Дуня наставление Кошкиной. «Так вот, князь долгий не против получить выкуп за оставшуюся часть ростовского княжества. И тогда оно полностью станет нашим!» «Ух ты! Здорово! Всегда бы так! Тихо, и мирно, без потрясений!» Княжич грустно улыбнулся, вспомнив разговор матери с отцом. Она просила его не давить на ее младшего брата, правящего Тверью, напомнила ему, что Михаил охотно поддержал его в походе на Новгород и обещал впредь быть другом, но отец лишь серчал на ее уговоры. Самому Ивану Ивановичу нравился дядя Михаил. Тверской князь был всего на пять лет старше его, и их общение было легким. Отец же просил Ивана не привязываться сердцем ни к кому из дядьев. А все из-за того, что он считал, что главной бедой Руси было ее дробление на множество княжеств и постоянная перетасовка князей, когда кто-либо умирал. Это необходимо было исправить, но никто не решался взять на себя сей груз. Тот же Михаил в будущем мог стать прекрасным правителем, но у него не хватит твердости духа, чтобы прижать многочисленную родню и наново объединить земли под единую руку как было в старе. Иван Иванович был достаточно взрослым, чтобы понимать всю сложность ситуации. И он видел, что все князья понимают, к чему привело и продолжают вести дробление земель. Понимают, но никто из них не отказался от своих земель добровольно. Наоборот, все упорно продолжают делить свои княжества между наследниками, оставляя потомкам все меньше и меньше земли. Уже давно есть князья, правящие одной деревней. Княжич соглашался с отцом, что нужно твердо и последовательно собирать земли воедино. Но когда он видел таких князей, как Михаил, то колебался. Мамин брат был умным, честным, а княжество его — сильным. Княжичу не хотелось рождавать с Михаилом и тверичанами или взять братьев отца. Их любят и уважают в своих княжествах, но отец постоянно опасается подвоха от них, особенно от средних братьев. Иван Иванович вспомнил, как именно дедья привели свои дружины под стены Москвы, чтобы спросить за бабушку, княгиню Марию Ярославну. Им хотелось крови, а не получив ее, князья разорили окрестности. Примечание от автора. Спросить за Марию Ярославну. Напоминаю, что у нас альтернативная история, и вместо жены Ивана Васильевича погибла мать. Но разорения от братьев князя были в действительности. Мама попыталась оправдать их. Сказала, что между князьями так принято, а иначе урон чести. Но княжичу больше запомнились слова отца, сказавшего, что он положит жизнь на то, чтобы больше ни один князёк Не смог в угоду своим обидам привести их на землю врагов, или выместить злость на простых людях силами своей дружины? Иван Иванович тогда думал, что отец займется усилением своей отчины, но все оказалось серьезнее. Иван Иванович, о чем твои думы? мягко спросила Дуня. Да так, обо всем. Может подсказать чего? Ты же знаешь. Одна голова хорошо, а две лучше, хмыкнул княжич. Но мне пока моей головы хватает. С трудом оставив тяжелые думы о лишних князьях, Иван Иванович продолжил: Я хотел тебе сказать, что поставил в своем имении печи для обжига царских кирпичей. Отцу это понравилось, и он велел распространить это дело по всем местам, где есть подходящая глина я сказал ему что это ты нас с бояричами научила только не говори что поручаешь мне этим заняться отшатнулась дуня не засмеялся княжич. без тебя найдутся желающие а тебе велено передать воз семушки к свадьбе маши и семена нам семгу из соловецкого монастыря везут примешь подарок или откажешься что за вопросы конечно приму Воскликнула Доня и низко поклонилась. «Не забудь передать, что я кланялась, и можешь поцеловать отца. Уж очень я люблю эту рыбку. Маме скажу, чтобы она передала твои лапзания». Засмеялся Иван Иванович.